Существуют на свете и другие уголки, и я сопротивляюсь искушению увидеть их снова. Одно — это гробница шейха Ади на севере Ирака. Мы были там во время моего первого посещения Масула. Тогда добраться до нее было нелегко. Полагалось получить разрешение и остановиться на полицейском посту в Ансифни у подножия скал Джебл Маклуб. Оттуда, в сопровождении полисмена, мы зашагали по извилистой горной дороге. Стояла весна. Свежая и зеленая, повсюду росли полевые цветы. Горная речка неслась по склону вниз. Время от времени навстречу брили козы и дети. Так мы дошли до гробницы Изиды. И на нас снизошел покой. Я помню это вымощенный каменными плитами внутренний дворик, черная змея, вырезанная на стене гробницы, потом ступенька. Нужно с осторожностью переступить через нее, а не наступить на нее, чтобы подняться на порог маленького темного святилища. Там мы сели во внутреннем дворике под ласково шелестящим деревом. Потом... Один из жрецов Изиды принес кофе, предварительно расстелив на столе грязную скатерть, явно с намерением показать, что им известны обычаи европейцев. Мы оставались там долго. Никто не докучал нам объяснениями. Смутно я знала, что эти жрецы были поклонниками дьявола и что спесивый ангел Люцифер их идол. Меня всегда удивляло что почитатели сатаны были самой мирной из всех религиозных сект в этой части света. На закате мы ушли, пережив мгновение абсолютного покоя. Думаю, что сейчас туда организован туристический маршрут. Фестиваль «Весна», конечно же, привлекает туристов. Но я застала эти места в пору их невинности. И не забуду никогда. Глава 3. Оставив позади Пиренеи, мы отправились в Париж, а оттуда в Динар. Досадно, но все, что я помню о Париже, это моя спальня в отеле, стены которой были окрашены в такой густой шоколадный цвет, что на их фоне было совершенно невозможно различить комаров. Поистине полчища комаров. Они гудели и звенели всю ночь напролет. Наши лица и руки были совершенно искусаны. Крайне унизительно для Мэдж, которая в этот период ревностно следила за цветом лица. Мы пробыли в Париже всего неделю, и у меня осталось впечатление, что все это время мы только и делали, что сражались с комарами. Мы обмазывали друг друга всевозможными пахучими мазями, ставили на ночные столики курящиеся палочки, расцарапывали укусы, капали на них горячим воском. В конце концов, после энергичных протестов, обращенных к хозяину гостиницы, который категорически утверждал, что в гостинице нет ни одного комара, Нам выдали москитную сетку, и это событие, спать под москитной сеткой, конечно же, стало событием номер один. Стоял на редкость жаркий август, под москитной сеткой спать было еще душней. Думаю, что мне показали некоторые парижские достопримечательности, но они не оставили в моей памяти ни малейшего следа. Помню, меня взяли на Эйфелеву башню, но, как и горы в свое время, она совершенно не оправдала моих ожиданий. В самом деле, единственным воспоминанием от Парижа стало полученное мною новое прозвище «Комарик». Вполне заслуженное. Нет, неправда. Именно во время первого посещения Парижа я познакомилась с предтечами нашего великого механистического века — По улицам Парижа во множестве сновали новые средства передвижения под названием автомобили. Они неслись с бешеной скоростью, по теперешним временам, наверное, очень медленно, но тогда ведь можно было сравнивать только с лошадью. Они тарахтели, выставляя напоказ свои моторы и механизмы, издавали ужасный запах, а за рулем сидели мужчины в кепе и защитных очках ошеломляющее зрелище. Папа сказал, что скоро они будут везде. Мы не поверили ему. Я смотрела на автомобили без всякого энтузиазма, поскольку мое сердце навеки было отдано поездам. Мама с сожалением восклицала. «Какая жалость, что Монти нет с нами. Ему бы они понравились!»